Бессмертный. Эпиграф. Вы слышали о графе Сен-Жермейне, о котором рассказывают так много чудесного. Александр Сергеевич Пушкин. Пиковая дама. Наполеон III был зачарован, заинтригован всем чудесным, что слышал о графе Сен-Жермейне. Он поручил своему библиотекарю скупить все подлинные документы, повествующие о жизни Сен-Жермена начал миссия Антуан свой очередной монолог. Так появилась огромная папка, содержащая большое количество документов. Это были воспоминания современников, в большинстве это были дамы, любившие графа. После падения императора драгоценную папку передали на хранение в библиотеку префектуры полиции. Во время парижской коммуны, как и положено, в революцию, префектуру подожгли, и папка считалась сгоревшей. Но, как справедливо утверждал ваш писатель, такие рукописи не горят. Оказалось, во время пожара объемистую папку попросту украли. В 1979 году ваш покорный слуга и верный почитатель графа купил ее у потомка того вора-коммунара. Как я уже говорил, в папке оказались воспоминания современников и единственная рукопись, написанная каллиграфическим почерком графа. 200 страниц его переводов в Данте и Горация на немецкий и французский. Но я хорошо изучил привычки графа Сен-Жермена. Я обработал первую страницу особым раствором из сока лука и медного купороса. Потом легонько нагрел страницу пламенем свечи. И синие буквы симпатических чернил начали проступать между строками. Это были секретные записки графа Сен-Жермена. Начинались они с обращения к будущему читателю 1979 года. Да, там стояла эта дата. И покорнейшая просьба прочесть записки, но не публиковать. К сожалению, в этих записках весьма уклончиво рассказано о том, что и поныне является предметом споров историков. О загадочном происхождении графа. Граф называет себя сыном князя Ференса Ракоши повелителя Трансильвании, и все. Между тем об этом князе и, главное, о матери графа, ходит до сих пор множество легенд. Расскажу, пожалуй, самую известную. Князь Ракоши, как истинный мадьяр, называл всех женщин «отдыхом воина. Он считал, что настоящая жена должна обладать тремя качествами — быть красавицей, быть послушной и быть молчаливой. Он нашел такую женщину дочь родовитейшего польского графа Зола. Она была сказочно хороша, совершенно послушна и удивительно молчалива. Она родила ему очаровательного мальчика, унаследовавшего ее красоту. Я не буду рассказывать подробно всю историю. Скажу лишь кратко, что через некоторое время после рождения ребенка стали находить молодых княжеских слуг со следами зубов на горле и высосанной кровью, Князь всегда плохо спал. Поэтому перед сном заботливая жена обычно готовила ему на ночь напиток и страв по своему рецепту. После него князь засыпал глубоким сном младенца и просыпался совершенно отдохнувшим, полным сил. Но убитые слуги беспокоили князя. Далее вы догадались. Однажды князь заменил приготовленное женой питье. Он бодрствовал рядом с женой, изображая спящего. Посреди ночи его жена покинула ложе. Князь последовал за ней. Он застал ее в парке. Его любимый слуга. До смерти князь помнил искаженное похотью запрокинутое лицо жены. Потом сверкающие глаза приблизились к глазам несчастного слуги, она засмеялась, и ее зубы вонзились в шею. Ангел превратился в сладострастную ведьму. Князь убил обоих. Разжав кинжалом ее стиснутый рот, увидел два аккуратненьких маленьких клыка и понял причину удивительной молчаливости. Князь сам похоронил ее со всеми обрядами. Вбил, как положено, Иудина дерево, осиновый кол в ее могилу. Чтобы вампирша не смогла воскреснуть. Думаю, это не более чем безвкусная готическая легенда. В записках лишь говорится, что мать Сен-Жермена, первая жена князя Ракоши, умерла совсем молодой. Тотчас после внезапной смерти жены князь от чего то не захотел, чтобы их сын жил с ним в его дворце. Он отдал мальчика на попечение своему другу, последнему из герцогов Медичи. Записки очень скупо рассказывают подробности его детства. Граф пишет, что его отец, князь Ракоши, всю жизнь боролся за независимость своего княжества. В конце концов, это случилось уже после смерти матери графа, князь проиграл решающую битву, австрийцы захватили его владение. Князь не выдержал горечи поражений и вскоре умер. После смерти отца юный Сен-Жермен воспитывался у герцога Медичи, который дал ему великолепное образование. Интересно, что граф Сен-Жермен никогда не называл себя князем Ракоши. Став масоном, он часто именовал себя Санктус Джермана, святой брат, и постепенно стал представляться этим именем. Впрочем, как положено в том веке, у него было еще с десяток имен, под которыми он путешествовал. Точнее, жил в дороге, ибо путешествовал граф всю свою жизнь. И повсюду обходился без переводчика, Как и ваш покорный слуга, граф знал множество языков, в том числе несколько исчезнувших. К примеру, язык древнего Вавилона. В 20 лет он предпринял далекое и долгое путешествие. Он отправился в Персию, жил при дворе на и это рассказано в записках. Потом была Индия, затем два с половиной года в Гималаях, оттуда направился в Тибет. И после этих таинственных мест граф очутился при австрийском дворе, в столице врагов его отца. Император Франц Стефан отнесся к сыну своего покойного врага настороженно. Но его жена, великая австрийская императрица Мария Терезия, оценила графа. И он сразу занял особое и высокое положение при австрийском дворе. Его лучшим другом стал премьер-министр императора Франца I, князь Фердинанд Лобковиц. При дворе говорили, что некие тибетские обряды, которым он обучил Фердинанда, спасли тяжелобольного князя от смерти. В 1755 году граф находился в Вене, когда на первом этаже Хофбургского дворца Мария Терезия родила девочку Марию Антуанетту. Это был ее 15-й ребенок. Одиннадцать девочек и четырех мальчиков родила императрица. В Париже принцы крови и самые знатные придворные присутствовали при родах королев. В Вене Мария Терезия эту привилегию отменила. Пятнадцать раз рожать в присутствии – этого не выдержать. Теперь все покорно ждали в зеркальной зале дворца сообщений о таинстве, происходившем в спальне. Граф Сан-Жермен был среди них. Император вышел из спальни роженицы и объявил о счастливом рождении девочки. Толпа придворных аплодировала, после чего император пригласил к императрице графа Сен-Жермена. Граф прошел в спальню, где лежала императрица. Новорожденной не было, ее унесли к кормилице. Вместо ребенка Марии Терезии принесли бумаги. Великая правительница Родив тотчас занялась государственными делами продолжая подписывать, обратилась к графу. «Я слышала, граф, вы успешно занимаетесь предсказаниями». Самое потрясающее я увидел. На этот раз тоннеля не было. Просто от стены навстречу мне поплыло толстое, немолодое лицо женщины с двойным подбородком на огромной белоснежной подушке. Потом над лицом проступил кусок стены с картиной. Олень стоял среди деревьев. Я разглядел. Картина была набрана из полудрагоценных камней. Потом стена отодвинулась, и я увидел ту же женщину, лежащую на кровати в Алькове, и пурпурную занавесь Алькова. И, загораживая кровать, спиной ко мне встала мужская фигура. Императрица заговорила, звук голоса будто смыл видение. Все исчезло. Месье Антуан, как ни в чем не бывало, продолжал рассказ. Граф Сен-Жермен тогда долго молчал, потом сказал, «Ваша дочь навсегда останется в истории. Позвольте мне, Ваше Величество, ограничиться таким ответом на ваш вопрос». В этот миг я рассеянно взглянул на портрет на стене. Клянусь, граф Сен-Жермен на портрете улыбнулся. И его рука, обрезанная рамой, медленно поднялась из-за рамы. Она была в перчатке. И тут я ясно увидел, как они похожи. Месье Антуан Сен-Жермен и Сен-Жермен на картине. Помешали понять это сразу парик и камзол. Я почувствовал страх. «Умоляю, не выдумайте какую-нибудь простодушную мистическую глупость», засмеялся месье Антуан. «Просто граф мой герой. Я постепенно стал похож на него от восторга». Это вечное сходство пса, обожающего хозяина, не более. Да и, похоже, мы не слишком». Я опять взглянул на картину. Рука портрета была на месте. И изображение вело себя прилично. Оно церемонно смотрело вдаль незрячими глазами. Я понял, что мне все это и вправду привиделось. Впрочем, сходство, конечно, было, но не пугающее. Я успокоился. И Миссион Туан, все так же насмешливо глядя на меня, продолжил. «Ваши коллеги-ученые пишут, слухи о влиянии графа на дела могущественной Австрии дошли до Парижа, и Людовик XV решил переманить загадочного графа и пригласил его приехать в Париж. На самом деле, знакомство короля и графа Сен-Жермена началось с их секретной переписки, Точнее, с деликатнейшего письма графа королю.